Глава 3: Магия текста в искусстве дивинации. В искусстве гаданий и предсказаний первостепенную роль всегда играли знаки, посылаемые сверхъестественными силами. И те прорицатели, которые были способны разгадать эти намеки, могли надеяться на удачное предсказание и определение судьбы человека. Знаки, как вы уже поняли, были самые разные – Положение звезд, крики птиц, разноцветные камешки на морском берегу, отражение в воде, изменение внутренности жертвенных животных. Иногда люди сами создавали носители таких знаков, например, карты Таро или жребии. Но высшей формой магических знаков, несших информацию о тайном и скрытом от людей знании, были, несомненно, буквы. Во всех культурах их наделяли магической силой, ведь именно с помощью букв были записаны священные, в том числе тайные знания. Эти удивительные значки могли сохранять и передавать самую разную информацию, поэтому люди были уверены, что и знания о будущем тоже можно получить, постигая значение букв. К тому же буквами записывали имя человека, неразрывно связанное с ним магией, и все существующее в мире тоже обозначали буквами. Значит, они имели власть и над людьми, и над всеми вещами и явлениями, потому что у всего есть имена. Недаром считалось, что сила заклинания увеличивается, если его записать. В древности все записанное буквами сразу обретало сильную магию, особенно это чувствовали те, кто не постиг тайны знаков письма. Недаром в Древнем Египте, научивший людей письму «Бог Тот, был покровителем не только писцов и науки, но и магии. Тот изображался с головой Ибиса, и египтологи считают его самым древним из египетских богов. Сила Рун Письменность формировалась постепенно, родившись из пиктограмм схематичных рисунков, но людям казалось, что ее даровали боги, а значит, именно боги и наделили буквы магией. Поэтому с момента появления письма тексты и отдельные буквы использовались для предсказания будущего. Лучше всего предсказательная функция письменных знаков видна на примере рун, которые изначально должны были служить как раз для магических операций, в том числе и для мантики. И лишь позднее, с распространением христианства, Скандинавские руны стали использовать для составления текстов. Руны- это письменные знаки, которые применялись в магии германских народов северной Европы. Историю магии и предсказаний этих народов мы знаем из сочинения древнеримского историка Тацета, а также из записанных католическими монахами, сборников, мифов и песен скальдов, старшая Эда и младшая Эда. Руны использовались для составления и записи магических заклинаний, гальдраставов, а также для гадания. Эти знаки обычно вырезались на дощечках, камнях или других предметах, которые хотели заколдовать. Например, в сказаниях повествуется о том, что нанесенные на рог руны нейтрализуют яд, добавленный в напиток. То есть руны – это прежде всего не буквы, а магические знаки, Недаром само слово «руна» означает «тайна», а дословно переводится как «тихий шепот». Кстати, руны, составлявшие заклинания, выпивались с помощью особого тембра голоса, похожего на горловое пение сибирских и монгольских шаманов. Однако вернемся к гаданиям, в которых руны играли важную роль и, возможно, именно для этого изначально и использовались. Так, по легенде, руны — это узлы сети судьбы, которая называется плетением Урт. Эта сеть связана со временем. Три Норны – Урт, Верданди и Скульт – предыдущая сеть – представляют собой три вида времени – что было, что есть и что будет. Скульт – младшая из Норн, и ее лицо скрыто. Она открывает будущее, которое скрыто от нас. Однако будущее не только скрыто, но и неопределенно – История и настоящее, как нить, тянутся в неясное будущее. Однако, где и как будет обрезана нить, зависит от людей. Читая плетение урт при помощи рун, можно понять настоящее и прошлое, а также приподнять вуаль скульт и увидеть, что таит будущее. Рунный ряд, то есть череда рунных знаков, называется «футорг» по первым рунам ряда. Многие западноевропейские исследователи рун не считают футерк алфавитом, так как это непроизвольный набор букв. Каждая руна в ряду несет определенную информацию и связана с другими в некое целое, отражающее духовную картину мира. Очевидно, имеется в виду магическая связь. Хотя менее мистически настроенные историки все же называют футерк алфавитом. Происхождение рун до сих пор не ясно. Существует несколько версий, и самая старое и, пожалуй, наиболее интересное представлена в скандинавских мифах. Согласно скандинавской легенде, от рождения мира тайный рун владел великан Мимир, охраняющий источник мудрости у подножия мирового древа Игдрасиля. Верховный бог Один, вот он, захотел познать Тайны рун, но для этого разрешения Мимира было недостаточно. Верховному богу пришлось пригвоздить себя копьем к стволу мирового древа и провисеть так 9 дней, прежде чем он получил сакральное знание сущности рунических знаков. По одной из научных версий, озвученных английским писателем и историком Исааком Тейлором, северогерманские руны произошли от древнегреческих букв. На роль создателей рунического алфавита Тейлор назначил готов – предположительно обитавших в северном Причерноморье в VI веке до нашей эры. Эта версия с некоторыми оговорками была поддержана и другими учеными. По другим, менее популярным версиям, руны могли произойти от лидийского алфавита, буквы которого похожи по начертанию. Рунолог Карл Марстрандер в 1928 году предположил, что рунические знаки родом из этрусского письма. Однако не исключено, что эти столь популярные в наше время древние знаки имеют северо-германское происхождение. Их придумали для магических целей сами скандинавские скальды и колдуны, которые потом стали называться эрилями, мастерами рун. Так или иначе, руны в гадательных практиках германцев использовались со времен Древнего Рима и продолжали применяться с распространением христианства. Основной ряд рун, футорг, содержал 22 знака, каждый из которых имел и звучание, и значение. Например, первая руна, иногда ее помещают в конец ряда, «фе» символизирует богатство, цель или вообще награду. Руна «ур» — это начало всего. Ее олицетворяет мифический образ изначальной коровы Аудумлы, первого живого существа новорожденного мира. Турс — руна великанов, символизирующая изначальные силы хаоса и тьмы. Ас – руна асов. Она относится к Одину и остальным богам, символизирует ветер и дыхание. Рейд – руна бога Тора, означающая порядок. Кен – руна факела, это внутренний огонь, символизирующий понимание или ощущение, и так далее. Как уже указывалось, руны для гадания вырезали на деревянных палочках, дощечках, или на плоских небольших камнях. Причем считалось, что это должен делать сам гадающий. Запрещалось покупателю брать взаймы чужие руны, так как в этом случае они не работали. Вырезая знаки, мастер Эриль наполнял их своей силой, вкладывал в них магию желания, а нередко и питал руны кровью, когда своей, а когда и жертвенной. Германские народы в древности очень ценили работу с рунами, И это было непростое искусство, которое требовало знаний, умения правильно вопрошать богов и дара прорицания. Так в древнескандинавской поэме «Речи Высокого» бог Один обращается к тому, кто хочет использовать силу рун. «Умеешь ли резать? Умеешь разгадывать? Умеешь окрасить? Умеешь ли спрашивать? Умеешь молиться и жертвы готовить? Умеешь раздать?» Умеешь закладь. В руническом гадании дощечки или палочки с нанесенными знаками не глядя вынимались из холщового мешка, и их расклад толковал прорицатель. Поскольку руны имели несколько связанных значений, то гадание получалось разнообразным и с учетом ситуации заказчика. Сам процесс напоминал расклад карт Таро. Можно выделить три разновидности работы с рунами при гадании. Жребий. Случайный выбор нескольких рун и их интерпретация. Как правило, перед тем, как достать руны из мешка, прорицатель молился богам, приносил жертвы норнам, настраивался, иногда даже входил в состояние транса. Рунический расклад. Вынимая руны случайным образом, Эриль располагал их в определенном порядке, соответствующем прошлому, настоящему и будущему. Это могли быть три руны, соответствующие трем норнам, или пять, разложенных по кругу. Девять рун выкладывались в форме креста и символизировали мировое древо, объединявшее девять миров скандинавской мифологической вселенной. Вопрошание – самый сложный способ, при котором использовались все руны футорка. Они высыпались из мешка на специальное полотно, на котором были нанесены магические круги, и размечены разные области, отвечающие за те или иные сферы жизни. В древности прорицатель мог просто нарисовать магическую схему на земле. К xiii 14 векам магия рун осталась лишь в древних сказаниях, а гаданием занимались разве что сельские ведьмы. Но легенды, ритуалы и значения рун были записаны собирателями фольклора еще в те времена, когда жили настоящие рили поэтому древние тайные знания дожили до XIX века, чтобы обрести новых поклонников среди любителей мистики и оккультизма. К ним относились настоящие ценители истории и культуры своих предков, поэтому и мы с вами имеем возможность познакомиться с техникой гадания на рунах, правда, несколько осовремененной и доработанной. Тайны небесной книги судеб Из отдельных знаков букв складываются слова, в том числе имена не только людей, но и богов. Слова объединяются в тексты, несущие самую разную информацию. С точки зрения наших предков в письменности содержится сильнейшая магия, и любой текст сакрален. Именно слово по убеждениям людей было главным инструментом богов, творивших мир и устанавливавших законы. Слова, наделенные силой, маги и жрецы использовали в своих заклинаниях, которые становились сильнее, стоило их записать. Что уж говорить о книгах, написанных богами или со слов небожителей. В них непременно должно содержаться особое божественное знание, в том числе и тайны грядущего. С древнейших времен существовали мифы о сакральных книгах, в которых записаны судьба всех людей и мира в целом. Этими книгами обладали боги, или тексты были спрятаны в каких-то тайных местах, а смертным оставалось только мечтать о том, чтобы хоть одним глазком заглянуть в такой текст, а еще лучше – исправить свою судьбу. Одно из первых упоминаний о подобной книге есть в мифах Месопотамии, где представлен образ таинственных таблиц судеб. Упоминание об этом артефакте встречается в разных текстах двуречья, начиная с третьего тысячелетия до нашей эры, с эпохи второй династии Ура. Таблицы упоминаются как нечто общеизвестное, без детальных объяснений, поэтому для современных исследователей, изучающих месопотамские мифы по сохранившимся фрагментам, они не совсем понятны. Таблицы судеб каким-то образом связаны с не до конца расшифрованным понятием «ме», чем-то средним между божественным предначертанием, законом жизни и магической энергией. «Ме» есть у всего сущего, у всех сфер жизни как людей, так и богов. «Ме» – предначертания записываются в таблицах судеб богами, точнее одним богом, владеющим этим артефактом – что сразу возвышает его над всеми другими божествами. Поэтому в мифах можно прочитать истории борьбы за обладание священными записями, которые переходили у богов из рук в руки. По одной из версий таблицы судеб были созданы Тиамат олицетворением первозданного океана хаоса. После победы над Тиамат и сотворения небес и земли Бог-творец Мардук торжественно передал таблицы, в которой были записаны все предначертания для страны и людей, старшему из богов Ану, а тот хранил их на своем седьмом небе. По другой версии, таблицы судеб носил у себя на груди шумерский бог воздуха и бурь Энлиль, почитавшийся ассирийцами как верховное божество. В одном из мифов поэмы «Энума Элиш» Рассказывается, как эти священные тексты украл птицеобразный бог Анзу. Похитив их, бог улетел на высокую гору и сразу же возвысился над другими богами. Книги судьбы ухватил он руками. Властью облегся, похитил законы, супостатов своих он пылью считает. Силы его ужасаются боги. Таким образом, существо, владеющее таблицами, становилось хозяином судеб и людей, и богов. Вероятно, именно глиняные таблички, где записаны все грядущие события, стали прообразом иудейских пророческих текстов и той огромной книги, что упоминается в Откровении Иоанна Богослова. Небесные тексты, где Бог записывает предназначение каждого человека, его хорошие и плохие деяния, неоднократно упоминаются в Ветхом Завете. Так в книгу жизни Бог вносит имена всех родившихся людей и вычеркивает человека, нарушившего завет или совершившего что-то плохое. В Исходе Бог говорит Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей, и в день посещения моего я посещу их за грех их». Глава 32, стихи 31-32. Судя по ветхозаветным текстам, существовало представление и о книге «Судеб», в которой были записаны судьбы не только всех людей, но и мира в целом, что было нехарактерно для иудаизма, признававшего власть одного Бога. Согласно монотеистическим верованиям, судьба человека не может быть предопределена от рождения, так как судьбами людей управляет Бог и дарует им ту жизнь, что они заслуживают, по деяниям их. Собственно, это является одной из причин негативного отношения христианства к гаданиям и предсказаниям. Никто не может провидеть промысел Божий, а судьба людей связана с их поступками. Так что упоминание в Ветхом Завете книги, которую можно интерпретировать как книгу судеб, скорее всего является следствием заимствований из вавилонской мифологии. Вот одно из таких упоминаний. «Зародыш мой видели очи твои. В книге твоей записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалтирь, Псалом 138, стих 16. В народном православии есть понятие «запечатанной книги», то есть скрытой от обычных людей за печатью Бога. Согласно поверьям в этой книге, Бог записал предназначение каждого человека и судьбу всего мира. Встречается утверждение, что запечатанной может быть любая священная книга, например, Откровение Иоанна Богослова, потому что тайный текст скрыт от простых людей за обычными словами. Это не противоречит убеждениям каббалистов, которые, начиная с раннего средневековья, ищут тайные знания в книгах Ветхого Завета. И действительно, не может же Бог передать людям в качестве божественной мудрости банальной истории о пастухах и царях. Вот сторонники Каббалы пытаются выискать в Библии сакральные скрытые знания. Для этого используются самые разные приемы, начиная от перестановки букв в словах до замены одного слова другим, соответствующим ему по числовому значению, что называется гематрией. Поскольку в еврейском алфавите отсутствуют буквы, обозначающие гласные звуки, то каждое слово напоминает аббревиатуру, и адепты каббалы пытаются эти аббревиатуры расшифровать. Такой способ называется «наторикон». Например, первое слово книги Бытия «Берешит» в начале. Действуя по методу натарикона, каббалисты это слово представляют как аббревиатуру фразы «Он сотворил твердь, землю, небеса, море и бездну». Правда, более чем за тысячелетнюю историю поисков тайного смысла в Библии информация о будущих судьбах мира там так и не нашлось. Или каббалисты ее тщательно скрывают. Особняком среди богоданных пророческих книг стоят севиллины книги, о которых уже упоминалось. По легенде, в них были записаны грядущие события на сотни лет вперед. После того, как прорицательницы из храма Аполлона в Кумах продала записи римскому императору Тарквению Гордому, они много лет хранились в храме Юпитера на Капитолийском холме. Специальная коллегия жрецов-толкователей работала с этими книгами и представляла императору ответы на важные вопросы. Но что за пророчества были записаны севилами на пальмовых листьях, к сожалению, узнать невозможно, так как уже в христианскую эру В 405 году книги сожгли по приказу Флавия Стелехона, правителя Западной Римской империи. Книги гаданий и предсказаний Наряду со священными книгами судеб, составленными или продиктованными небожителями, существовали разнообразные пособия для гадания, которыми могли пользоваться обычные люди, обладавшие определенными знаниями или даром предвидения. Эти книги можно разделить на три вида. Первые содержали зашифрованную информацию о будущем. Для их чтения и толкования нужна была специальная подготовка. Вторые – сборники приметы разных божественных знаков, которые могли появиться в жизни человека и нести важную информацию о предстоящих событиях. Третьи – почти любые книги для прорицания гадание на которых сводилось к чтению любой строки на открытой наугад странице, поскольку считалось, что в подобном пособии есть что-то сверхъестественное. К первому типу относятся разные книги, имеющие статус гадательных. Пожалуй, самый древний и необычный для европейского восприятия является китайская книга перемен «Идзин». Хотя мы рассказываем в основном о европейских традициях мантики, но не упомянуть это необычное пособие по гаданию никак нельзя. Книга «Перемен» очень значимый и почитаемый памятник китайской культуры. Основная часть книги, сформировавшаяся к VII веку до нашей эры включает в себя 64 специфических символа и связанные с ними тексты комментарии. Символы гуа не являются ни буквами, ни иероглифами. Это комбинации сплошных и прерывистых черт, расположенных столбиками друг над другом. Триграммы – столбики из трех элементов и гексаграммы столбики из шести элементов. Далее эти символы располагаются по кругу в форме квадрата или восьмиугольника. Считается, что сплошные и непрерывные линии символизируют фундаментальную космическую оппозицию – «Инь» и «Ян». Замкнутая фигура, в которой объединяются триграммы и гексаграммы не что иное, как модель мироздания – точнее, пути Дао. Сам процесс гадания по Идзину фактически являлся средством определения, в какой конкретно точке космического процесса в данный момент находится человек и как ему следует поступать. Хотя книга перемен применялась именно для гаданий, есть предположение, что ее странные значки когда-то использовались для сохранения и передачи информации, то есть были прообразами иероглифов. Гадание по книге «Перемен» – очень сложный и многоуровневый процесс, в котором используются разные вспомогательные предметы – камешки, игральные кости, монеты, то, что может создать ситуацию случайного выбора. Древнейшим способом является использование стеблей тысячелистника. Всего их в каждом гадании участвует 50 штук. Само гадание представляет собой процесс из 18 операций, совершаемых в строгой последовательности. Каждая операция включает четыре действия, всего их 64, которые иногда еще подразделяются на полудействия. В основном эти действия состоят из перебора стеблей тысячелистника и зажимания отдельных стеблей в сгибах пальцев. После совершения всех 18 операций получают одну черту гексаграммы. Но построить необходимо всю гексаграмму – 64 знака черты. Только тогда можно приступать к истолкованию полученных знаков. В Древнем Китае существовали целые гадательные центры, в которых трудились профессиональные гадатели. Результаты предсказаний записывали и собирали целые архивы. На основании этих записей регулировали всю хозяйственную и военную деятельность государства. В средневековой Руси существовала гадательная книга «Рафли», процесс предсказаний по которой отчасти напоминал гадание по китайской книге «Перемен». По крайней мере, система значков-точек тоже оставалась совершенно непонятной для непосвященного. «Рафли» является одной из отреченных, запрещенных церковью книг и упоминается в двух важнейших исторических источниках середины XVI века – «Стоглаве» и «Домострое». В постановлениях Стоглавого собора эта книга возглавляет список запретных книг. «Злые ереси, кто знает, и держится – «Рафли», «Шестокрыл», «Воронограй», «Астрономии», «Задеи», «Алманах», «Звездочетье», «Аристотель», «Аристотелева врата» и иные составы мудрости еретической. Как запрещенное сочинение «Рафли» упоминается и в статье «О книгах истинных и ложных», вошедший в состав знаменитой Кирилловой книги, изданной в 1644 году. По всей видимости, в середине XVI века Рафли пользовалась значительной популярностью, хотя до последнего времени текст этой книги известен не был. Поскольку в индексах отреченных книг Рафли упоминается вместе с астрологическими «Аристотелевыми вратами» и «Шестокрылым», историками XIX века она тоже связывалась с астрологией. Однако найденный позднее список конца 17 века позволил сделать вывод, что рафли – не что иное, как пособие по геомантии, гаданию на песке. И прежде непонятное название получило объяснение. Оно восходит к арабскому слову «рамль» – песок. Будучи изначально гаданием на песке или земле, описанный в рафли ритуал проводился на листе бумаги или аспидной доске. Суть его сводилась к тому, что человек – в произвольном порядке и не считая, проставлял 16 рядов точек. Затем точки в рядах пересчитывались, определялись четные и нечетные ряды. Знаки «чет» и «нечет» группировались в 16 фигур из точек. Каждая фигура называлась «израс» и имела собственное значение, связанное со стихиями, жизненными ситуациями, занятиями, астрологическими объектами и так далее. Первые 12 из 16 геомантических фигур назывались домами и соответствовали традиционному в Европе набору и порядку 12 домов гороскопа. Все это свидетельствует о связи Рафли не только с геомантией, но и с астрологией. Однако если систему гадания по этой книге исследователи смогли расшифровать, то о толкованиях полученных фигур известно очень мало. Вторую группу пособий по прорицанию составляют распространенные в народе гадательные книги попроще, сборники разных примет и знамений. Чтобы истолковать их, не требовалось особых знаний, поэтому такие книги, как их называли прогностики, были очень популярны. Они имели древнюю историю и, как предполагают, попали на Русь из Византии. Несмотря на то, что прогностики тоже числились в индексах отреченных книг, в русском обществе ходило множество их списков, а некоторые хранились даже в монастырских библиотеках. Наиболее известными являются «Громовник», «Лунник» и «Трепетник». «Громовник» включал предсказания о разных сферах жизни общества – урожая, природных катастрофах, социальных потрясениях, войнах и так далее. Содержание этих предсказаний зависело от ситуации, в которой слышится гром. С какой стороны отгадающего, в какое время суток, в какой день месяца, при растущей или убывающей луне и прочее. Так гром в сентябре при растущей луне предвещает людям обилие здравия, а царю болезни и смерть. С громовником связан молнияник, где были расписаны приметы, связанные с молниями. Особо популярным в русском обществе XVI-XVII веков был «Лунник» — сборник предсказаний, связанных с фазами Луны. Эта книга содержит статьи о влиянии Луны на человека в зависимости от времени его рождения, о благоприятных и неблагоприятных днях лунного месяца. Старейшие списки XV века содержат примеры из Библии, описывающие события, случившиеся в тот или иной день лунного месяца. Например, в третий день Луны родился Каин, поэтому тот день Зол и Люд вилми, все события его предвещают беду, а родившемуся в этот день суждено стать злодеем. Если память о лунных признаменованиях в какой-то мере сохранилась и в наше время, то вот «Трепетник» представляется довольно экзотической книгой. Его предсказания связаны с непроизвольными движениями человеческого тела – дрожанием, морганием, звоном в ушах, и коты и так далее. И отдельные главы книги называются соответственно «акомик», «ухозвон», «мышца подражит» и другие. В трепетнике отчетливо прослеживается противопоставление правого и левого. Однако, что интересно, значение правого и левого обратное традиционному, то есть трепетание с правой стороны тела толкуется как неблагоприятный признак, а с левой, наоборот, добрый. В индексе отреченных книг упоминается и гадательная книга «Волховник», которая до нашего времени не дошла. В документах только указываются названия отдельных глав, и по ним несложно догадаться о содержании этого прогностика. Упоминаются разделы «Воронограй», «Куроклик», «Стенотреск», «Мышеписк», «Мышегрыз» и так далее. То есть предсказательной силой наделялись в основном бытовые приметы – Например, погрызенный мышами хлеб считался хорошей приметой, сулившей семье здоровые зубы. В отличие от громовника, здесь отсутствовали предсказания каких-то глобальных катастроф. Гадательные книги третьей группы в основном связаны с таким разделом мантики, как библиомантия. В Западной Европе, начиная с раннего средневековья, в предсказательных практиках были популярны книги жребьев, которые упоминаются в трактатах оккультизма, магических гримуарах и записях священнослужителей. С одной стороны, церковники осуждали их использование и называли гадатели чернокнижниками, а с другой сами представители католической церкви нередко пользовались книгами жребиев. Все дело в том, что эти пособия по гаданию содержали выдержки и цитаты из Библии и других освященных церковью книг. Получалось, что само намерение узнать Божий промысел признавалось греховным, но наказывать загадания по Библии церковь не рисковала. Особенно если учесть, что ритуал предсказания предполагал обязательную предварительную молитву, а нередко и совершался на алтаре в храме. Книги жеребьев назывались так потому, что после молитвы и просьбы к Господу о просветлении гадающий бросал жеребий, чаще всего игральные кости. Количество бросков могло быть разное, как и процедура подсчета очков. Получались два числа. Одно из них было номером страницы книги, а другое номером высказывания из Библии. Это высказывание и должно было ответить на заданный вопрос. От обычной библиомантии гадание по книгам жребьев отличалось только характером текста. Считалось, что строки из Священного Писания обладают пророческой силой – и намекают, чего ожидать человеку, задавшему вопрос. С распространением книгопечатания в Западной Европе XVI-XVIII веков книги жребиев стали доступны многим образованным людям, что привело к появлению разных вариантов цитатников. Но самым древним и почитаемым был сборник «Sortes Sanctorum» – «Множество святых». Он стал известен еще во времена Блаженного Августина – который не порицал такого вида гадания, но предупреждал, что они могут использоваться только в благих целях, иначе «сортос санкторум» превратится в «сортос диаболорум» и станет дьявольской лотереей с артилегиум и колдовством. Действительно, наряду с «сортос санкторум» в средневековой Европе были в ходу и книги жребиев, связанные с черной магией, например, «Сефир Горалат», книга жребьев Ахитофеля, мифического персонажа, само имя которого переводили как «Брат злого духа». Для гадания использовали и отдельные религиозные книги, входящие в Библию. Так и в Европе, и в России особенно популярно было гадание на псалтыре. Как правило, для того, чтобы получить предсказание, гадающему требовалось просто открыть книгу на случайной странице и, закрыв глаза, ткнуть пальцем в первую попавшуюся строчку. Известный русский историк и этнограф Иван Петрович Сахаров описывает еще один необычный способ гадания на псалтыре, бытовавший в русском обществе XIX века. Занимались гаданием такого рода непрофессиональные гадалки, а старушки, жившие в семье и знавшие всех домочадцев. Приступая к ворожбе, они берут ключ, пишут записочки, требуют псалтырь. Записочки вкладывают в псалтырь, Ключ винтовым концом вкладывают также в псалтырь, а круговой конец связывают веревочку с псалтырью. Потом заставляет постороннего человека держать на указательном пальце ключ с псалтырью. После этого ворожия читает тайно какой-то псалом. Если в это время завертится псалтырь на пальце, то означает хороший признак, и гадание бывает удовлетворительное. Если псалтырь не вертится, то это худой признак – «Гадание, не обещающее хорошего». Основание этой ворожбы заключается в соблюдении равновесия. Малейшая неосторожность служит в пользу обманщиков. В библиомантии использовались самые разные книги, не только религиозного содержания. Например, в Европе были популярны гадания по сочинениям Вергилия. Уже в средние века книги этого древнеримского поэта считались «магическими», Так часто их использовали для предсказаний. Отчасти это было связано с особенностями начертания имени поэта латинскими буквами. Вторую букву его имени поменяли с «Е» на «И», и скрытое значение оказалось связано с волшебством. «Верга» — волшебный жезл. Сборник цитат из произведения Вергелия, предназначенный для гадания, назывался вергилиевым оракулом» — «Сортес Вергелиане». Для придания гаданию большей мистичности использовали нож или булавку, которые втыкали между страниц книги, а потом открывали на этом месте. Важно было, чтобы их втыкал вопрошающий, а книгу при этом держал другой человек. В Европе эпохи Возрождения и Нового Времени ходило много историй о прорицательной силе Вергилиева Оракула. Пересказывая сбывшиеся пророчества – обычно ссылались на случаи с титулованными особами. Так, по легенде, в 1642 году в рейлистском Оксфорде король Карл I пришел в публичную библиотеку и увидел хорошо отпечатанный и красиво переплетенный томик Вергилия. Лорд Фолкленд, желая развлечь его величество, предложил ему узнать свою судьбу по Вергилиеву оракулу. Король открыл книгу на том месте, где Дидона проклинает Энея и прочитал то, что стало для него мрачным пророчеством. «Пусть войной на него пойдет отважное племя, пусть изгнальником он бродит, пусть до срока падет, пусть лежит на песке не зарытый Как известно, после казни тело Карла I было тайно зарыто в песок близ Уайтхола. Несмотря на популярность библиомантии, сохранившейся до настоящего времени, здравомыслящие люди уже в позапрошлом веке понимали, что характер предсказания, хотя и связан со случайным выбором, зависит скорее не от судьбы или Божьего проведения, а от формата книги. В разных изданиях одного и того же содержания на конкретной странице могут быть совершенно противоположные строки. Особое воздействие текста на сознание человека таково, что вера в истинность написанного и напечатанного слова сохраняется до сих пор. И люди, даже рационально мыслящие, с большим трудом преодолевают эту магию, привычку верить всему, что написано. Гадание по книге, которым время от времени развлекается молодежь, и не только, давно превратилось в ничего не значащую игру. И все же какое-то мрачное предсказание, прозвучавшее со страниц книги, может надолго испортить настроение и занять мысли тяжкими предчувствиями.